Жена слепого. Жил-был барин с бароней. Вот барин ослеп, а бароня загуляла с одним подьячим. Стал барин подумывать, не бледует ли с кем жена, и шагу не дает ей без себя сделать. Что делать? Раз пошла она с мужем в сад, и подьячий туда же пришел. Вот муж-то слепой у яблони сидит, а жена с подьячим. А сосед их не смотрит из своего дома из окна в сад. Увидал, что там строится. Подьячий на барыне сидит и сказывает своей жене. Посмотри-ка, душенька, что у яблони-то делается. Ну что, как теперь откроет Бог слепому глаза, да увидит он, что тогда будет? Ведь он ее до смерти убьет. И, душенька, ведь и нашей сестре Бог увертку дает. А какая тут увертка? Тогда узнаешь. На тот грех и открыл Господь слепому барину глаза. Увидел он, что на его барыне подьячий сидит и закричал. «Ах ты, курва! Что ты делаешь, проклятая блядь?» А барыня? «Ах, как я рада, милый мой! Ведь сегодня ночью приснилось мне. Сделай грех с таким-то подьячим, и Господь зато откроет твоему мужу глаза. Вот оно и есть правда. За мои труды Бог дал тебе очи».